Глава третья. Сложно пересечь земли верховной ведьмы и остаться незамеченной их хозяйкой. Мне пришлось открыться перед Эзольдой, рассказав ей о даре великого источника и о моем прошлом, и о желании во всем разобраться. Полуночная ведьма отнеслась к затее с пониманием, однако на последок заявила, что так я могу упустить собственное счастье. Чтобы выиграть для меня время, сестра воспользовалась оборотным зельем и накинула на себя мою личину. Напоследок Изольда сделала мне еще один подарок – призвала снежного пса. Быстроногому зверю было приказано домчать меня до границы хмурого королевства. Когда впереди показалась полуночная застава, солнце уже клонилось к закату, я не стала поворачивать к воротам крепости, а вместо этого направилась к каменному мосту. Зелень невидимости надежно укрыла меня от взглядов стоящих на посту стражей, я пристально сматривалась в обветренные лица демонов – Ведь они были последними жителями Хмурого королевства, которое я оставляла позади. Мы уже были на середине моста, когда неожиданно налетевший порыв ледяного ветра принес с собой колючие снежинки. В его завывании мне почувствовалась горестная уй и прислужников. Прежде чем самой покинуть черный замок, я поручила Грэмлиным сопроводить людей в тенистую долину. Надо было нормально попрощаться, а то выдало задание, еще и отчитала напоследок, и все потому, что глазам подкатывали непрошенные слезы. Вот и сейчас я старательно убеждала себя, что поступаю верно, а все равно грудь сдавливало от сдерживаемых страданий. Новый парофетер едва не сбросил меня со снежного пса. Зверь замер, а потом припал на передние лапы, прижался животом к камням моста и заскулил.、В、яростном рывке снежной юги отчетливо прозвучало горькое: "Почему, Айрин?" Я скатилась с бока пса и побежала дальше. Я опасалась, что в любой момент откроется портал из мира теней, из него появится Александр и потребует объяснений. Однако никто меня не остановил. Как только я миновала мост, ветер задул потише, а небо прояснилось. Идти стало заметно легче, но я все равно едва переставляла ноги. В лучезарную долину я спустилась уже на чистом упрямстве, добралась до покрытого мхом у луна и без сил рухнула на него. Я наконец-то поняла, что случилось. Сила, дарованная великим источником, меня оставила. Я знала, что это неизбежно произойдет, и все равно оказалась не готова. Закрыв глаза, попыталась мысленно дотянуться до обитателей тенистой долины и не смогла их почувствовать. Как только я пересекла границу хмурого королевства, то перестала быть верховной ведьмой. Внезапно мне в лицо ударил яркий свет. Это было сияние открывающегося портала. Я вскочила на ноги, готовая бежать прочь. Но когда из перехода вышел мужчина, то радостно вскрикнула и бросилась ему навстречу. Он шел и протягивал ко мне руки. В его зеленых глазах было столько любви, что у меня за спиной словно выросли крылья. Девочка моя, наконец-то я тебя нашел. Император при светлой империи ничуть не изменился, высокий и статный, с роскошной капной темных, как вороний крыло, волос. Когда нас разделяло всего несколько шагов, я замедлилась, а потом и вовсе остановилась, жадно всматриваясь в лицо отца. Тот бросил настороженный взгляд в сторону гор, отделяющих империю от хмурого королевства, и протянул мне руку. Идем скорее, не стоит тут задерживаться. Папа, ты заблуждаешься насчет хмуров. Они не так плохи, как все считают. Никто по ту сторону границы не был в ответе за действия бывшего придворного мага. Пусть Чарльз отнял у меня пять лет жизни, я не позволю причинить вред жителям хмурого королевства. Обещаю выслушать тебя, но не здесь. Я кивнула, признавая его правоту, и позволила провести себя через портал. Принцесса Айрин вернулась. В последующие несколько часов этот восклиц с раздавался во всех уголках дворца, а в гостиной, где принимали всех желающих в этом убедиться, негде было яблоку упасть. Меня обнимали, целовали, рассматривали и заливали слезами. Да и я сама не могла сдержать слез радости, увидев знакомые лица родных и придворных. В какой-то момент. Совсем ошалела от нахлынувших эмоций и могла только улыбаться, кивать и отвечать короткими фразами, словно механическая кукла. «Как же ты спаслась от темного изверга?» спросила рыдающая от счастья кормилица. Этот вопрос выдернул меня из эйфории в реальность. В гостиной повисла напряженная тишина. «Достаточно. Айрен, надо отдохнуть». Отец избавил меня от необходимости отвечать. Я дождалась, пока все покинут комнату, и без сил рухнула на диван. Отец опустился в кресло и устало взъерошил волосы. При ярком дневном свете в них блеснули серебряные пряди. Видимо, последние пять лет были непростыми для императора при светлой империи. Я покачалась на столик, на котором стоял графин. На пару секунд задумалась. Пристала ли ее императорскому высочеству в самую наливать вино? А потом вспомнила все, что со мной произошло и щедро наполнила кубок не только отцу, но и себе. «Не отказался бы от чего-нибудь покрепче», – пробормотал он. Я потянулась к колокольчику, но отец остановил меня жестом. «Не хочу никого видеть. Не сейчас». Отец с малых лет учил меня, что император не только глава государства. Он еще и символ для народа, живой пример стабильности и процветания. И я изо всех сил старалась ему подражать. Стала безупречной дочерью и принцессой. Той золотой девочкой, которой он хотел меня видеть. Безропотно следовала указаниям и дворцовому протоколу. Как же тяжело ему было меня потерять, как трудно сохранить лицо. Внезапно на меня снизошло озарение. Ты знал, где я? Естественно, Чарльз Манрос огромным удовольствием сообщил мне об этом после проведения ритуала. Ты стала верховной ведьмой, и я не мог уже ничего изменить, только держать в тайне. Отец отпил исклюпка и помолчал, собираясь с мыслями. Как императора присветлой империи я обязан сохранить земли Хмуров закрытыми. Следить, чтобы никто и ничто из внешнего мира не вмешивалось в дела этого королевства. И все-таки я потерпел неудачу, когда моего придворного мага потянуло на подвиги. Чарльз действовал по личной инициативе. Отец подтвердил мою догадку легким кивком. Он отправился к Хмуром, несмотря на прямой запрет. Слишком амбициозный и самоуверенный Манро жаждал всемирного признания. Ему казалось, что одолев темного властелина, он прославится в веках. А на самом деле победитель получил в награду уже золотемного и королевства кишащее нежити в предачу. Слышала бы ты, как он вопил, когда понял, какую ошибку совершил, как умолял спасти его. В голосе императора не было ни намека на злорадство, только легкая печаль и сожаление. Отец не стал уточнять, что не помог Чарльзу, это было и так понятно, а вот тут не смог простить императору отказа и похитил его дочь, превратив в верховную ведьму изыскренняя месть. Отец знал, кем я стала, но не имел права вмешаться. Точнее, он пожертвовал мной, положив на алтарь долга. Это ничуть меня не удивило. Император Пресветлой Империи всегда ставил интересы государства выше собственных. «Если ты считаешь, что я тебя бросил, то ошибаешься», – глухо произнес он. «Смерть темного властелина освобождает его ведьм от служения. И я делал все, чтобы приблизить конец Чарльза». Подсылал к нему профессионалов из гильдии наемных убийц, направлял магов, все без толку. Чарльза это только забавляло. Голову последнего наемника мне лично доставила оранжевая ведьма. Я вздрогнула, услышав Алария. Так вот, зачем сестрица выезжала за пределы Хмурого королевства? А я-то считала, что она пытается наладить добрососедские отношения со светлыми магами. Теперь стало окончательно ясно, отчего Чарльз позволял мне держаться в стороне. Теннисная долина расположена вдалеке от границы с пресветлой империей, как должно быть. Он веселился, когда посланные замной маги и воины попадали в расставленные им ловушки. Наконец одному из шестнадцати повезло, продолжал рассказ император. Он сумел вернуться и рассказал, как ты живешь, чем занимаешься, и тогда я решил тебя отпустить, позволить жить новой жизнью. Не вышло, узнав, что я выходил из светлого мага Чарльз счёл, что расплата неизбежна и привлёк Александра. Именно ему предстояло испытать на себе гнев императора пресветлой империи, и все-таки кое-что тут не сходилось. А взрыв солнца, направленный на дворец, он мог задеть и меня. Император поморщился, как человек, которому указали на ошибку. Личная инициатива одного из магов. За свой проступок он уже понес суровое наказание, отчеканил он. Это означало, что Александру более ничего не угрожает со стороны светлых. Как только я это осознала, у меня будто камень с души свалился. Я не хотела, чтобы Александр пострадал из-за меня. Новый темный властелин, какой он? Отец проницательно посмотрел мне в глаза. Намного лучше прежнего, и я не хочу, чтобы хоть кто-нибудь из твоих магов проявил личную инициативу и допустил еще один досадный промах. По губам императора скользнула довольная улыбка. Моя девочка научилась торговаться. Ничто в нашей семье не достается даром, парировала я. Отец заметно помрачнел. Я не сомневалась, что он уже знает, как преподнести народу мое чудесное возвращение, и собирался потребовать, чтобы я неукоснительно следовала инструкциям. Что ж, мне придется выполнить его пожелания. Но теперь я точно знала, что хмурому королевству ничто не угрожает. Я вернулась домой, но стала ли я счастливее? За минувшие дни у меня не было ни минуты свободного времени. Сначала я предстала перед советом магов. Светлые жаждали убедиться, что темный властелин и его некромант не готовят нападение на земли империи. И заодно проверить, действительно ли я та самая пропавшая принцесса, некогда отличавшаяся способностями к алхимии и ведовству. Я с легкостью прошла магические испытания и ответила на каверзные вопросы, так что моя подлинность была подтверждена. От дальнейших бесконечных встреч, приемов и выступлений голова шла кругом. На них я произнесла не менее десятка речей. Разумеется, тексты были написаны заранее и согласованы с императором. В своей покои я возвращалась за полночь и бессил падала на кровать. И как же я была этому рада! Усталость и загруженность не давали мне думать о времени, проведенном в тенистой долине. Вернее, я запрещала себе о нем думать. Сегодняшний бал, посвященный моему возвращению, должен был стать кульминацией этого события. Гости съезжали в течение недели. Складывалось впечатление, что приглашение получило вся знать присветлой империи. Предворные дамы украдкой шептались, что среди прибывших было много именитых холостых мужчин. Выглядишь просто чудесно. Отец неожиданно вошел в мои покои и жестом отослал Фрейлен. Мы еще не закончили. Я указала на лежащую на столе тиару. Он дождался, пока я опущусь на стул, и ловко закрепил тиару у меня в волосах. Наши взгляды встретились в отражении зеркала. В такие моменты принято говорить, что ты вылетая, мать, не наш случай. Чарльз Манро был абсолютно прав, когда заявил, что я копия своего отца. Это сходство проявлялось в том числе и внешне. Я послал ему приглашение. Слова отца заставили моё сердце пропустить несколько ударов. Полагаешь, он приедет? Ты не уточнила, о ком идет речь. Задумчиво произнес он. Я отчаянно покраснела, не зная, куда деть глаза. Неужели Александр отважится посетить пресветлую империю? Это была бы несусветная глупость. Мало ли кому приспичит повторить подвиг Чарльза. О судьбе бывшего придворного мага знали лишь посвященные члены совета. А раз так, то горячие головы могут попытаться. Тебя так тревожит судьба нынешнего темного властелина? Отпираться не было смысла. Отец всегда с легкостью угадывал эмоции на моем лице. Он достойный правитель. Хмурому королевству повезло с преемником Чарльза. Несколько чопорно ответила я. Мои разведчики донесли, что он талантливый маг. Да, очень. Не удивлюсь, если станет сильнейшим темным властелином за всю историю Хмурого королевства. И он не потерпит провокаций со стороны светлых. Вот и славно. Неожиданно отец заметно повеселил и, заметив мой удивленный взгляд, добавил: Толковые темные властелины всегда в цене. Конец, а задачи вменять им замечаниям императора при светлой империи покинул мои покоя. Я с детства обожала балы. Царящая на них атмосфера легкости, свободы и веселья помогала отвлечься от дворцового регламента. Конечно, повзрослев, я поняла, что непринужденность там обманчива. Уяснилось, что и во время танца можно обзавестись полезными связями или получить важную информацию. И все-таки мне удалось сохранить в сердце сказочное ощущение из детства. Сегодня же мне было не до праздника. Слухи оказались верными. Открывшийся балл можно было смело переименовывать «Смотри на женихов». Кандидаты подходили к трону отца и, покончив со светскими формальностями, пытались увлечь меня в зал. Я отклоняла приглашение на танец, вполуха слушала комплименты моей внешности, характеру и талантам, о которых прежде и не подозревала. Взгляд мой был прикован к дверям. Наконец они распахнулись в очередной раз и громкий, хорошо поставленный голос церемонии мейстера объявил. Госпожа Лара Рыжая, верховная оранжевая ведьма, полномочный представитель темного властелина хмурого королевства. Я едва не вскочила с трона, чтобы поприветствовать ту, которую еще недавно называла сестрой. Верховная ведьма вошла в зал по армейски чеканья шаг. Вероятно, ее заставили расстаться с любимым мечом и арбалетом перед тем, как пропустить во дворец. Если Лара и принесла какое-то оружие, оно было надежно замаскировано. Позади ведьмы на почтительном расстоянии шел слуга и неоснечтенно накрытая тяжелой темной тканью. Приветствую императора присветлы империи, пусть дни вашего правления будут такими же безоблачными, как и небо над хмурым королевством. По залу пролетел легкий шипоток. Это была осознанная провокация. Всем было известно о вечных хмаринах над землями темного властелина. Конечно, с появлением Александра погода несколько улучшилась, но это не отменяло подтекста приветствия. Отец не отреагировал на подначку и благосклонно улыбнулся. Приятно, что хмурое королевство разделяет нашу радость в этот светлый день. Темный властелин поздравляет вас с повторным обращением дочери и шлет этот скромный дар принцессе. Лара рыжая сорвала ткань, под ней оказалась птичья клетка, в которой сидел ворон. Не выдержав, я вскочила с места и только сделав несколько шагов, поняла, что в клетке находится не Кира Александр, а самая обычная птица. Отступать было уже поздно, поэтому я медленно спустилась по ступеням стронного возвышения в зал. Передайте темному властелину, что я, тут я слегка запнулась. На мгновение мне показалось, что Лара Рыжая прекрасно осознает, что именно она мне презентовала. Передайте, что я счастлива получить в подарок такую чудесную птицу. Обожаю птиц, не только воронов. Уточнение было излишним. Судя по второй волне шепота, женихи обратили внимание на мой экстравагантный вкус и сделали выводы. Ведь до этого момента я никоим образом не выделила ни один из подарков. Подоспевшие слуги скоренько подхватили птичью клетку и унесли, только бы не в мои покои. Не представляю, что я буду делать с этим вороном. Лара Рыжая оказалась последним гостем на этом балу. Впрочем, надолго она не задержалась, переговорив о чем-то с моим отцом во время танца, верховная ведьма исчезла. И это когда я безумно хотела перекинуться с ней хоть парой фраз. Меня волновало все, от происходящего в черном замке до моей приемницы в тенистой долине. Александр должен был закончить отбор и переназначить верховных ведом. Без этого Чарльз сохранил балазейку для возвращения. Я понимала, что Александр всего лишь завершил начатое еще при мне, но все равно сердце царапали острые коготки ревности. И все-таки этот бал был дан в мою честь. пришлось взять себя в руки и предстать перед всеми той принцессой, которой меня хотели видеть, счастливой, беззаботной и собирающейся выйти замуж в обозримом будущем. Я танцевала, улыбалась с неостроумным шутком, делала вид, что увлечена рассказами партнеров, имена которых могла и вспомнить-то только с трудом. Мысленная же я снова была в замке темного властелина. Скользила по полу, обставленной черной мебелью гостиной, в которой яркими пятнами зеленели изысканные вазы, а окна занавешивали малахитовые шторы. Клетку с вороном все-таки догадались поставить в моей спальне. Да я чуть инфаркт не получила, когда пернатая зараза прокаркала в ночи. С возвращением, Айрин! Иных фраз в словарном запасе подарочкой с хмурого королевства не было. Но мне хватило и этого, чтобы оказаться на взводе. «Мне убрать птицу?» – робко поинтересовалась одна из служанок. «Не трогайте!» – скрипнула я и поморщилась, когда девушка шарахнулась в сторону. Когда первая радость от моего возвращения улеглась, на меня стали посматривать с опаской. Все-таки столько лет провела в хмуром королевстве. Свободно. Я указала на дверь. Служанки с заметным облегчением выполнили приказ. Их нервозность действовала угнетающе. Я вернулась домой в родную империю. Оказалось, что я не покидала хмуров. Но некоторая разница все-таки имелась. В тенистой долине меня не просто любили. Я была нужна ее обитателям. Я опрометчиво отославла служанок прочь. Надо было попросить помочь с прической, а как мне сейчас не хватает моих гремлинов милых, расторопных и таких непослушных? Сняв тиару, я подошла к туалетному столику и твою же внезапную среди украшений и баночек с косметикой расился огромный махнатый паук. Я поспешно закрыла рот рукой, чтобы удержаться от повторного вскрика. Медленно наклонилась и подняла с пола тапочек. Раз я больше не зеленая ведьма, то необязано любить все живое. Хотя нет, жалко, не смогу. Тапок безвольно упал на пол. Я на цыпочках приблизилась к столу и обомлела. Паук оказался всего лишь декоративной безделушкой, весьма реалистичной, изящной выполненной, да так и намекающей на необходимость ответного подарка, а то и двух. Я мрачно посмотрела на ручного ворона, только попробую что-нибудь крякнуть. Птица и не подумала отреагировать на мой позорный испук. а продолжил сидеть в клетке и мирно таращиться в окно, и все-таки спустить такую срук я не могла. С Александра осталось бы и дальше меня третировать, как будто у него было на это право. Я же больше не его верховная ведьма, я ему больше никто, совсем никто. Примысли об этом грудь давила. Пришлось распахнуть окно и глотнуть прохладного ночного воздуха. Он помог мне успокоиться и наметить план дальнейших действий. Освободив туалетный столик от косметики и драгоценностей, я зажгла свечу и аккуратно вывела грифелем рунические символы. Только бы память не подвела. Моё отражение слегка затуманилось, а потом стекло задрожало, возвещая об установлении магической связи. Ведь спальня министра нежных чувств вызвал на моём лице довольную улыбку. Не прошло и минуты, как появился Альбус Добре. Министр забавно таращился, чуть ли не носом уткнувшись в зеркало. «Приём! Есть кто живой?» Он постучал кончиком пальца по стеклу. Всё в порядке, работает. Отозвалась я, поудобнее устраиваясь на стуле. Несмотря на то, что в комнате было тепло, меня начало ощутимо потряхивать. Нет, я знала, что будет сложно, но не представляла, что до такой степени. После возвращения памяти годы, проведенные хмурым королевством, стали казаться чем-то нереальным, словно я спала, а потом проснулась. После того, как перестала быть верховной ведьмой, ушло и чувство единения с низкой долиной. Внезапно в моем сердце образовалась странная пустота, словно я лишилась чего-то очень важного. Но постепенно и эта дыра затянулась. Я с огромным удовольствием и толикой светлой грусти вспоминала о прежней жизни в тенистой долине, но потребность заботиться и защищать ее обитателей ушла безвозвратно вместе с магией верховной ведьмы. Как он? Тихо спросила я. Вернулась бы и сама посмотрела? Раздалось ворчливое позади Альбуса, и рядом с ним возникла Изольда. Наряд полумесячной ведьмы, состоящий из тончайшего пеньюара, намекал, что у нее с Альбусом установились теплые отношения. Я перевела взгляд на министра. Тот в ответ закатил глаза. Носится по всему королевству и пугает подданных своими ипостасями. Освоил новое так быстро? От удивления я вскочила с места. Лучше спросила бы, как справляется наша новая сестра. Хмурый тон Эзольда свидетельствовал, что она по-прежнему не одобряет моего решения. Полумычная, видимо, не понимала, как я могла обросить темного властелина ради прежней жизни. Полагаю, Александр нашел мне достойную замену. Это Клавдия? Не самый плохой вариант. Миролюбиво заметил Альбус. Да, наверное. Ты уже получила подарочки? спросил Альбус. Правда паучок прилесен? Не уверена. О, тогда второй тебе точно не понравится. Какой еще второй? Насторожилась я. Это который вором? Альбус открыл рот, но ответить не успел. Вмешалась Изольда и громко на него шикнула: "Нет, мы так не договаривались. Я требую немедленно. Полуночная ведьма нагло мне подмигнула и щелкнула пальцами, разрывая магическую связь между зеркалами. Я попыталась установить ее повторно, без толку. Изольда сделала все, чтобы я больше не побеспокоила ее с Альбусом."